Шаг второй. Выйдите из собственной тени. Царство тени. Солнца нет без тени, и необходимо познать ночь. Альбер Камю. У каждого из нас есть и вторая история о том, кто мы есть. Вот только ее никто не хочет рассказывать. В сущности, мы изо всех сил стараемся скрыть ее даже от самих себя, прячем глубоко в подсознании. эта история, в которой хранятся наши самые мрачные секреты, история нашей лжи и всего, от чего мы в себе отвернулись, от чего очень хотели бы отречься, забыть, как дурной сон. Итак, добро пожаловать в тень или в теневое я. Эта часть психики оказывает на нашу повседневную жизнь огромное влияние, хотя большинство людей даже не подозревают о её существовании. Швейцарский психолог Карл Юнг, предложивший этот термин, определил теневое я как то, кем нам не хотелось бы быть. Это место, где хранятся все чувства и порывы, которые мы отвергли, потому что нам сказали или мы сами так решили, что они уродливы и неприемлемы. А ещё это дом для нашего внутреннего судьи и присяжных, для воображаемых голосов критиканов, которые ни на секунду не умолкают. фиксируют наши недостатки и неудачи и держат нас под жёстким контролем. Вы можете подумать, что лучше просто оставить своё теневое я в покое. Какой смысл открывать эту банку с червями? Пусть всё остаётся там, где есть. Однако, прежде чем вы решите полностью отмижеваться от этой части своей психики и менее привлекательных черт характера, знайте, в тени также живут некоторые из ваших лучших качеств. Иначе говоря, это ещё и тот самый буш или из известной английской поговорки, под которым мы прячем свой свет, то есть свои таланты. Корни нашего теневого я закладываются в зоне "что такое плохо", с которой нас знакомят в раннем детстве. Плохо быть жадным, подлым, эгоистичным, шумным, всезнайкой, выскочкой не нужно зачеркнуть. Наше теневое я формируется, когда подавляется наш энтузиазм Когда нам говорят не устраивать сцен, не хвастаться, не прыгать выше головы и так далее, словом, когда нам быстро указывают наше место. Я никого не обвиняю, но хочу, чтобы вы поняли. В детстве, когда мы изучаем базовые правила поведения и учимся вписываться в общую картину, наш ещё только формирующийся моральный компас временами заклинивает. Трудно объяснить, почему Один упрёк или укоризненный взгляд производит на нас впечатление, а другие нет. Достаточно сказать, что мы все можем вспомнить унизительные моменты, которые заставляли нас чувствовать себя ничтожными, глупыми и недостойными любви. Хотя мы и можем отречься от всех качеств, которые нам в нас не нравятся, это так не работает. То, что мы от них отворачиваемся, не значит, что они чудесным образом испарятся. Они продолжают направлять нашу жизнь словно чародеи за волшебного занавеса. Как бы мы ни подавляли эти нежелательные аспекты своего я, они всегда найдут способ напомнить нам, что они никуда не девались. Чем больше мы стараемся запихнуть их как можно дальше, тем выше вероятность, что они с рикошетят и шмякнут на полбу, как и говорил Ке по Фрейду, в самый неподходящий момент. В итоге мы приучаемся бояться своих непривлекательных эмоций, таких как гнев, нетерпение или ревность, а попутные талантов, которые выделяют нас из толпы, таких, например, как остроумие. Мы опасаемся, что они привлекут нежелательное внимание. Мы, по сути, сами себя подавляем и притворяемся перед самими собой и всеми остальными теми, кем не являемся. В результате мы полностью утрачиваем нечто очень ценное из-за чего-то по сути ничтожного или перестаём стремиться к успеху, потому что на всю жизнь запомнили: быть выскочкой плохо, и если ты слишком стараешься, то вряд ли чего-то добьёшься. Теневое я известно так же, как наша тёмная сторона, но это не мистер Хайд доктора Джекила, и, конечно же, в нём нет ничего злого. Да, но невежество В том смысле, что ему нужно бы научиться держать себя в узде. Но бояться его не следует. Мы же не считаем опасными «Феррари» или «Скаковую лошадь». Просто они сложны и прихотливы. Вот и наше теневое «я» требует такого же бережного обращения. Это потому, что оно интуитивно, а чувства, из которых оно состоит, не обустаны. Тень — не просто очередная интеллектуальная концепция. Её лучше рассматривать как смесь сильных и диких эмоций, которые мы храним в клеточной памяти. Всё в ней энергетически заряжено. А поскольку наши тела выражают то, что подавляет наш разум, тень часто вызывает у нас неприятные физические реакции, которые мы даже не можем объяснить. Именно тень отвечает за все случаи, когда мы реагировали на что-то совершенно непропорционально и неадекватно. Мгновенно раздражались Чувствовали ярость, из-за которой кровь закипала в жилах, морщили нос, не в силах побороть презрение или содрогались от отвращения. Это и смущение, из-за которого захотелось провалиться сквозь землю, и комплимент, заставивший съежиться, и лесть, которую мы не смогли принять, просто не понимая, что с ней делать. Именно тень отвечает за все неуместные инстинктивные реакции, совершенно не похожие на реакцию осознанную. Вообще сомнительно, что мы можем их контролировать. При одной мысли об этих эмоциях нам сразу хочется свернуться калачиком и умереть. Духовный учитель суфий и поэт XIII века Руми на редкость точно уловил, как сложно быть человеком. Его стихи напоминают, что сегодня мы не боремся ни с чем новым, что для наших предков были характерны такие же заблуждения и страхи, и им приходилось справляться с тем же диапазоном негативных эмоций. Дальше я привожу его стихотворение, которое часто прошу прочитать своих клиентов. Оно показывает нам, что вместо того, чтобы бояться этих эмоций, мы можем с ними подружиться. Нередко они работают как полезные сигналы, указывающие на чём сосредоточить внимание. Всё наше бытие дом у большой дороги. Заглядывают все, кому не лень. То радость, то тоска, то злость приносят ноги, то мимолётных и сознаний тень. Приветлив будь ко всем у своего порога. Пусть даже в дом придёт толпа скорбей, что как разбойники, забывшие про бога, насильно тащат скрбь твою из дверей. Всё ж окажи всем почёсти. Кто знает, зачем идут они, чего хотят? Быть может, они место расчищают тебе для неизведанных услад. Пускай приходят стыд и вспышки гнева. Всех приглашай радушно погостить. Признателен им будь. Они посланцы неба. Пришли тебе наставниками быть. Знание сила. Привет, тьма мой старый друг. Я вновь пришел поговорить с тобой. Фолк-рок-дуэт «Саймон энд Гарфанкел». Звуки тишины. Для многих величайший страх в жизни неизвестность. Поэтому непонятно, почему большинство из нас знают о себе совсем мало. Нас страшно интересует, о чём думают другие. Мы вечно обсуждаем и анализируем их поступки, но почему-то редко задаёмся вопросом, что на самом деле стоит за нашими собственными мыслями или поведением. Осознав, что у нас есть теневое я, мы можем изучить его и понять Что скрывается за некоторыми из наших не слишком комфортных эмоций? Тёмный погреб перестаёт быть жутким, как только включаешь в нём свет. То же относится и к нашим эмоциям. Когда наше теневое я видно и понятно, его негативное влияние вмиг улетучивается. И это очень и очень важно. Ведь если мы не распознаём свои тёмные эмоции и не приручаем их, то они становятся нашими хозяевами. Если о них не говорить и игнорировать их, они причиняют глубокие страдания и подпитывают наши вредные привычки, становятся источником нашей ненависти к себе. А вот извлекая их на свет Божий, мы получаем шанс стать сильнее. Это, кстати, отлично понимали древние греки. Не зря же они персонифицировали эмоции в своих богах и богинях. И игнорируя любовь из них, независимо от того, Представляли они светлую или тёмную эмоцию, простой смертный сильно рисковал. В мифах рассказывается, что боги, если ими пренебречь, могли превратить жизнь человека в ад. Греки уже тогда понимали, что любая часть нашего я, от которой мы отрекаемся, обращается против нас. Они знали: человеческая душа великий парадокс. А мы, подобно богам и богиням, Можем вести себя и добродетельно, и злобно, способны бросаться из крайности в крайность. Вот почему нам так нравятся антигерои в кинофильмах: очаровательные и непредсказуемые. Они демонстрируют ту часть личности, с которой мы сами обычно не можем наладить контакт. В подростковом возрасте большинство из нас восхищаются нарушителями правил, думая, что быть бунтарём по какой-то конкретной причине либо без одной круто. Это один из способов, которым подросток исследует ту часть своего я, которую его обычно заставляют подавить и спрятать как можно дальше. Это естественный этап развития личности, и потому чрезвычайно важно осознать: нам не надо сражаться со своей тенью, побеждать или искоренять её. Мы должны понять её и интегрировать в своё я, потому что только тогда мы сможем ощутить себя полноценной личностью. Человеческий опыт полон парадоксов и контрастов. Нам нравится видеть мир в парадигме или-или, находить двойственность во всём. У нас имеются чёткие представления о добре и зле, о удовольствии и боли, о свете и тьме. Но этот подход предполагает, что и в нас самих есть части, которые нам нравятся, и части, которых мы предпочли бы не иметь. Он закрепляет в нас идею, будто существует единственно правильный и неправильный способ делать что-то, что есть люди хорошие и плохие, террористы или борцы за свободу. Это позволяет нам судить плохих, и, конечно, за осуждением приходит и обвинение. Эта идея делит людей на нас и их. Большинство из нас хотят считаться хорошими, теми, кто делает правильные вещи, и правильно живёт. Поэтому мы всеми силами давим свои менее привлекательные эмоции. Мы хотим, чтобы окружающие видели нашу хорошую сторону, только то, что мы сами считаем своими замечательными качествами. Но необходимо понимать, двойственность, которую мы видим вокруг, на самом деле отражает и наш внутренний мир. Мы не способны по заслугам оценить добро, не понимая, что значит быть злым. Как сказал Юнг, в той же степени, в которой мы можем осуждать других и находить в них зло, мы не осознаём то же самое в себе самих или, по крайней мере, потенциальную возможность этого. У всех нас есть потенциал для доброты, рассудительности и любви. Мы все можем быть эгоистичными, безразличными и даже жестокими. Важно понимать, что наша тень и теневой я не вредят нашему лучшему я. Инь и ян взаимно зависимы и образуют единство, а теневое я неотъемлемая часть нас. Пора понять и признать: все мы способны на насилие и жестокость, которые так искренне ненавидим. Перестав заниматься самобичеванием и немного смягчившись к собственным слабостям, мы уже менее остро реагируем на изъяны окружающих, приняв факт, что у нас тоже есть недостатки. и решив либо оставаться такими, какие мы есть, либо что-то в себе изменить, мы начинаем с большим состраданием относиться к другим. Мы перестаём поддаваться влиянию собственных негативных эмоций и даём окружающим спокойно жить без нашего осуждения. Хотя термин «относительно нов», работа с тенями входит в каждую карту личностного развития и трансформации. Каждый, кто стоит на пути духовного развития, или хочет заниматься психотерапией, просто обязан лицом к лицу встретиться со своим теневым я. Это один из ключей к познанию себя, важнейший шаг к просветлению. Каждому духовному учителю приходилось сталкиваться со своими демонами. Иисус встретил дьявола, когда 40 дней и ночей постился в пустыне. Демон Мара мучил Будду, когда тот медитировал под деревом Бодхи. Святые мужчины и женщины, йоги и шаманы продолжают изолироваться в отшельнических пещерах и тропических лесах, пытаясь подружиться со своими демонами. Без знакомства со своей тенью не стать цельной личностью. Оно приносит огромное облегчение и внутренний покой. Вас перестают мучить дикие перепады настроения и ослепляющие эмоции. Вы начинаете понимать, что за ними стоит Вы соглашаетесь с тем, что каждый аспект нашего "я" должен быть услышан, что ни один из них нельзя игнорировать. Если мы дадим этим проявлениям право голоса, им куда труднее будет застать нас врасплох или причинить нам серьёзный вред. Эмоция, подобно предвестнику, сигнализирует о глубинных чувствах, требующих внимания. Она показывает, что какая-то часть нас подавлена, и с ней нужно что-то делать. Если у вас проблемы с гневом, и вы выходите из себя по самому пустяковому поводу, это лишь означает, что вас переполняют чувства, и вы не можете справиться с мощным приливом энергии. Вы поглощены текущим моментом, и это проявляется в ярости, в злобных комментариях, потоках слёз. Мы наносим удары словами или что ещё хуже, физически в попытке избежать или как минимум ослабить свою боль. Понаблюдайте за малышом, когда его переполняют эмоции. У детей очень простой механизм выживания. Он по сути заключается в том, чтобы, что называется, полностью слететь с катушек. Единственный способ восстановить равновесие и высвободить лишнюю энергию заказать маме форменную истерику. И всё, дело сделано, можно вернуться к играм. Но за несколько лет жизни все дети узнают Что есть и другой вариант. Когда тебе вообще не приходится иметь дело с некоторыми своими чувствами и начинают засовывать как можно дальше всё, с чем не могут справиться. Так и рождается наша теневое я. Начав правильно воспринимать поступающие сигналы, мы понимаем, что любая эмоция просто предупреждение о том, на что нам нужно обратить внимание. Так они из наших врагов становятся нашими друзьями. Каждый судит по себе. Любите своих врагов, ведь они рассказывают вам о ваших недостатках. Бенджамин Франклин. Путник по дороге из одной деревни в другую останавливается поболтать с монахом, сидящим на обочине под деревом. Я собираюсь пожить в этой деревне. Не знаете, как там? Монах смотрит на путника и спрашивает: «А откуда вы пришли?» «Из маленькой деревушки на другой стороне холма», отвечает тот. «Ну и как там?» «Да ужасно», вздыхает путник. «Мне пришлось задержаться там на несколько дней, и, честно говоря, мне очень там не понравилось. Жители деревни оказались такими бездушными, безразличными и грубыми, что я только и ждал, чтобы скорее оттуда уйти. Ну, тогда и эта деревня покажется вам примерно такой же». отвечает монах. Через некоторое время уже другой путник видит того же монаха, всё ещё сидящего под деревом у дороги, и, остановившись, спрашивает: Извините, не скажете мне, как жизнь в этой деревне? Монах смотрит на путника и спрашивает: А откуда вы пришли? Я провёл несколько дней в деревне на другой стороне холма, отвечает тот. Ну и как вам там показалось? Мне понравилось. говорит Подник. Милая деревенька, отличные люди. Я действительно чувствовал себя как дома. Ну, так и эта деревня покажется вам почти такой же, отвечает монах. Как и что мы видим вокруг, лишь отражение нашего внутреннего мира. Это знание даёт нам огромное преимущество. Мы можем использовать внешний мир как зеркало, чтобы увидеть те частички себя, о существовании которых иначе не узнали бы. Это особенно касается нашего теневого я, ведь оно не только глубоко спрятано в нашем бессознательном, но при малейшей угрозе ещё и воздвигает вокруг себя защитные стены. Стоит кому-то предположить, что мы проецируем на других свои негативные черты, мы сразу же, как правило, кладём руку на сердце и категорически отрицаем само их существование. Но мы все отбрасываем тень на других. на друзей, родственников, коллег, членов нашего сообщества, на тех, о ком пишут и говорят в СМИ. Будьте уверены, когда вы мысленно осуждаете кого-то, зовете злобным, завистливым, эгоистичным, жалким, глупым и так далее, это ваша тень в действии. В том-то и загвоздка. Все предельно просто. Ни одно чужое качество не вызовет у нас особых эмоций, если чего-то подобного нет в нас и самих. Конечно, на интеллектуальном уровне мы можем знать десятки характеристик, многие из которых могут в нас никак не проявляться. Но крайне маловероятно, что нас спровоцируют на реакцию что-то, чего мы сами никогда не испытывали. Да, качество может и не проявляться в нас так, как в ком-то другом. Но если оно вызывает физическую реакцию, это верный сигнал, что пора поработать со своей тенью. Можете спорить сколько угодно, говоря, я не злой, не лжец, не подлый, не агрессивный, не жадный, не безжалостный, или я не талантливый, не красивый, не умный, не популярный, не особенный. Но если что-либо из этого вызывает у вас реакцию, значит, оно у вас есть. А особенно раздражает то, что если мы указываем пальцем на кого-то другого, на нас в ответ указывают целых 3 таких пальца. Сила нашего отвращения к той или иной черте в другом человеке только подчёркивает силу нашего отвержения той же черты в себе. Наибольшую реакцию у нас вызывают люди, демонстрирующие характеристики, наличие которых мы у себя упорно отрицаем. Нам это не нравится, и нас это злит. Аспекты, которые мы презираем или любим в ком-то другом, просто отражение наших аналогичных качеств. Кто-то осмелился проявить эгоизм, жадность, злобу или какую-то другую черту, которую мы в себе не признали и с которой не примирились. Нам трудно оставить это без комментариев. Но если мы от природы жадноваты, знаем это и перестали себя из-за этого ругать, нас куда меньше беспокоит жадность в других. И дело вовсе не в том, что мы потворствуем или миримся с этим изъяном, просто он не ранит нас до глубины души. А вот если мы жестоко подавляем жадность, либо потому что сами решили, что это ужасно, либо потому что нас в этом убедили другие. Мы не можем стерпеть её и в ком-то другом. Далее описано отличное упражнение для определения таких черт. Как определить, что мы проецируем на других? Вспомните, кто в вашей повседневной жизни вас сильно раздражает. Кто не перестаёт выводить вас из себя? Ну, кто первым приходит на ум? А теперь минутку подумайте, что именно в нём такого? Почему вы просто не можете его не критиковать или наоборот, всеми силами избегаете? Что в нём раздражает вас больше всего? Этот человек тупой, вспыльчивый, скупой, самодовольный, сплетник, всезнайка? Он всегда и во всём хочет быть первым. или всё старается контролировать. Поверьте, долго гадать не придётся. Если вы выбрали правильного человека, то без труда назовёте даже не одну, а несколько таких черт. Мы физически ощущаем качества, которые ненавидим. Они действуют на нас сродни электрическому заряду. По-настоящему невыносимыми для нас их делает то, что это проекция тех же подавленных черт характера. которые сидят в нашей тени в ожидании того, что их наконец признают и услышат. Точно так же, как мы можем проецировать свою тень, мы проецируем и свой свет. Если вас вдохновляет кто-то добрый, отзывчивый и так далее, на вас в ответ будут опять же указывать сразу три пальца. То, что вы видите в этом человеке, ваш скрытый свет. Мы можем видеть в других только то, что есть внутри нас. Подумайте о ком-то, кем вы восхищаетесь, кому, возможно, даже относитесь с благоговением. Какое качество больше всего вас привлекает? Его смелость, уверенность, харизма, интеллект, креативность, талант? И подумайте, как эти качества проявляются в вашей жизни. Если вам будет сложно даваться это упражнение, Всегда можно попробовать сделать его с другом или, если вы действительно храбрый, стойкий или вообще рисковый человек, привлечь кого-то из родственников. У него-то точно не возникнет проблем с попаданием в вашу ахиллесову пяту. Определив негативную черту, которая, судя по всему, у вас всё же имеется, примите её. Это не повод для самосуда, так что постарайтесь себя не ругать. Проанализируйте своё прошлое, чтобы увидеть, откуда она взялась, и когда вы впервые от неё отреклись. Вспышки гнева могут корениться в моментах, когда вы подавляли их совсем маленьким. И вы будете точно знать, что это упражнение в изумелый эффект или вот-вот вызумеет, -вот поскольку в следующий раз этот триггер либо вообще не сработает, либо будет намного слабее. Магия внутри себя. Ничто не делает нас такими одинокими, как наши тайны. Поль Турне. Во всех нас живёт могущественный злой колдун. Его тяжёлый взгляд ударяет сильнее кулака, а короткий комментарий, вызванный завистью и отпущенный в нужный момент, надёжно выбивает почву у везунчика из-под ног. Мы все на это способны, но никакой чёрной магии не сравнится по помощи с заклинаниями. которые мы накладываем на самих себя. Вся суть нашего теневого я коренится в нашем желании скрыть его ради того, чтобы просто выжить. Тень не только убежище наших внутренних стервы и ублюдка, это также благодатнейшая почва для самых тяжёлых чувств, равно как и для наших потаённых страхов. Тьма, которая обеспечивает тень, чистый рай для главных инструментов самомагии. таких как вина и стыд. Все эти эмоции легко распознать и на физическом уровне будь то электрический разряд страха, который, проходя через мозг, прошибает всё тело потом, или бремя вины, которое ощущается на плечах, как вся тяжесть мира, или душный жар стыда, разливающийся по жилам. Оставленные без должного внимания вина и стыд самые сильные формы самомагии. Они могут затмить для нас весь мир. Они пожирают нас изнутри. Вину мы испытываем, когда делаем что-то плохое или считаем, что сделали. Она живёт в нашей совести. А стыд ощущение, что мы не заслуживаем любви, потому что в нас есть что-то глубоко неправильное. И то, и другое разрушительные эмоции, которые подпитывают в нас ненависть к себе и чувство неполноценности. Выйдя из-под контроля, они действуют скорее не как моральный компас, а как груша для сноса зданий, в дребезги разбивая наш мир и руша в нас малейшие ощущения связи с другими людьми, даже с самыми близкими и любимыми. Раскаляя ненависть к себе до бела, вы никогда ничего не добьетесь. Это один из тех редких случаев, когда время не лечит, а калечит. Немедленным и весьма эффективным спасением для многих становится возможность выговориться. Исповедь и покаяние приветствуются не только христианской церковью, но во многих традициях от тибетского буддизма до современной психотерапии признают мощь откровенного очищающего разговора. Стыду не выжить, если его вытаскивают на свет Божий. Он процветает только если делать из него секрет. Нажмите на паузу. Между стимулом и нашей реакцией на него всегда есть некоторый промежуток. За это время мы можем выбрать, как реагировать. И именно здесь лежит наша свобода. Виктор Франкл. Вместо того, чтобы позволять негативным эмоциям, таким как стыд или вина, выбить нас из колеи, нужно дистанцироваться от них. А для этого нажать на кнопку «выбить». пауза в своём внутреннем диалоге. На паузу можно поставить не только песню или телепрограмму, но и наши мысли. Со временем мы к ним привыкаем и в половине случаев даже не замечаем, когда они становятся токсичными. Зато, отгородившись от всего этого шума и поставив под сомнение то, что говорит нам внутренний голос, мы, как правило, начинаем возвращать себе контроль. Как сказала Элеонора Рузвельт, Никому не заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего на то согласия, в том числе и нам самим. Когда нас стерзает стыд за то, какие мы или за то, что мы сделали, пауза может дать нам время вспомнить, что мы вовсе не обязаны быть рабами своих мыслей. У нас есть выбор. Однако это абсолютно ничего не даст, если мы не научимся принимать себя такими, какие мы есть. Мне очень нравится одна медитация разновидность буддийской практики майтри. Майтри, также известная как метта, первая из четырёх безмерных, которыми описывают четыре качества любви. Майтри с санскрита переводится как любящая доброта. Но чтобы по-настоящему ощутить её, надо подружиться с самим собой. Как объясняет буддийская монахиня Пема Чедрон, майтри возможность расслабиться самим с собой, почувствовать полную гармонию со своим разумом и телом. А ещё это фундамент для сострадания, благополучия и радости жизни. Традиционно вы начинаете с дара любви и доброты к себе, а затем распространяете его на родных, друзей и далее, на всё живое в мире. Здесь всё соответствует технике безопасности в самолёте. Пассажиру настоятельно рекомендуется сначала надеть маску на себя и только потом помогать другим. Аутентичную версию медитации «Май, Трис, Пем и Чадрон» можно найти в интернете. Помните, подружиться с собой извне невозможно. Эта дружба должна начинаться с нас самих. Мы можем знать, что друзья и родные очень нас любят, но это ничего нам не даст, если мы не станем добрее к себе. Семена любви заложены природой в каждом из нас, но если мы страдаем от ненависти к себе, справиться с ней чрезвычайно сложно. Поэтому моё обучение строится как будто в обратной последовательности. Это приквел к традиционной медитации, о которой я расскажу далее. Важно. Медитацию не зря называют практикой, а не занятием типа раз и готово или сделал и забыл. Если вы хотите пробежать марафон, Вам необходимо тренироваться, и здесь то же самое. С каждым днём тренировок вы будете пробегать всё больше и бегать всё правильнее. Вот и медитация, благодаря практике, станет приятнее и эффективнее. Медитация любви и доброты. Послушайте, что я скажу далее, а затем попробуйте это сделать. Здесь нет чётких правил, Играйте с моими рекомендациями, местите в них то, что подходит именно вам. Сядьте на подушку для медитации, стул или диван. Лучше сидеть как можно прямое, но не переусердствуйте, вам должно быть удобно. Если вы правильно сидите на седалищных костях, то позвоночник естественным образом, без каких-либо мышечных усилий, выполняет свою работу. Закройте глаза и почувствуйте Как на лице появляется тёплая улыбка. Сосредоточьтесь на своём дыхании и на дыхании тела. Полностью присутствуйте в моменте. Ничего не делайте, только наслаждайтесь ощущением, катаясь на каждом вдохе, словно сёрфер на волнах. Пусть взгляд ваш смягчится. Почувствуйте улыбку в глазах, в уголках рта, в сердце. Представьте прямо перед собой что-то или кого-то, кого вы любите безоговорочно, всем сердцем. Это будет ваш якорный образ. Им может стать домашнее животное, человек или даже вы сами, юный и невинный. Важно, чтобы один взгляд или мысль об этом образе наполняли всю вашу суть любовью. По мере нарастания любви — Распространяйте её на других близких. Затем можете включить и тех, кого любите, но с кем не знакомы лично, скажем, своих духовных учителей, Иисуса, Мухаммеда, Будду. Продолжайте распространять любовь на всё живое, на всех-всех в нашем мире. Теперь позвольте этой любви коснуться и вас самого. Открытое сердце, любящие глаза, Добрый ум. Прочувствуйте, как через вас течёт тот же исцеляющий поток любви, который вы распространили на других. Когда вы представляете всё и всех, кому посылаете свою безусловную любовь, заметьте её в их ответных взглядах. Если визуализация даётся вам трудно, просто подумайте о тех, кого любите, а затем расширяйте этот круг и, повторяя в уме: да наполнишься ты любящей добротой. Распространите это на всех, кого знаете, затем на всех живых существ. А потом послушайте, как они говорят то же самое вам. А если вам трудно принять любовь от других или от себя, просто запомните, что вас любят. Повторю. Практика работает точно так же, как тренировки в спорте. Чем больше вы это делаете, тем легче достичь нужного результата. Энергетическая мандала. Тайна жизни не имеет никакого смысла, если ты не раскрол её сам. Сомерсет Моэм. Люди веками обращаются к различным вариациям мандал. Тибетские монахи изготавливают их и используют как фокусные точки для медитации и очищения энергии. Шаманы-индейцы в Северной Америке создают на песке уникальные рисунки, на которые человек ложится для исцеления. К этой особой древней практике часто прибегаю я. Разговор — чрезвычайно мощный инструмент, но иногда мы чувствуем, что всё уже выговорено или что мы завязали, что у нас просто не хватает слов, чтобы описать наши чувства — И даже если слова найдутся, они ничем не помогут. Мы снова и снова попадаемся в ловушку, повторяем одни и те же истории, доводя их до уровня шедевров искусства, вместо того, чтобы наконец отпустить. Создание энергетической мандалы процесс динамичный, акт трансформации. А ещё это медитация, мощный момент, в который мы выскакиваем из течения времени, и погружаемся в глубинную часть себя, ту, которая прячется за стеной слов, за гранью интеллекта. Мандала является отличной возможностью высвободить энергию, которая скопилась в наши тени. Это символическая картина, для создания которой в идеале используются природные объекты, но чётких правил здесь нет. Если вы создаёте её дома, просто используйте всё, что найдёте. Мандала очень эффективно преобразует энергию, окружающую вашу негативную ситуацию, и излечивает глубокие душевные раны. Все мандалы так или иначе создаются для исцеления. Признаться, когда мне впервые объяснили, как это делается, я отнеслась к идее скептически. Помнится, я тогда подумала, что всё это звучит как-то слишком богемно, что ли. Только когда меня убедили попробовать создание мандалы, а не просто обдумать её преимущества, я увидела, насколько она могущественна. Словом, как в случае со всеми шаманскими практиками, пока сам не попробуешь, ничего не поймёшь. Повторюсь, мандалы символические картины. Они передают энергию и чувства, которую вы хотели бы, так сказать, обработать. Они превосходно помогают выбросить из головы негативные мысли, сделать паузу, посидеть с эмоциями, не стараясь исправить их на интеллектуальном уровне. Понимание причин того или иного чувства не обязательно поможет нам это чувство преодолеть. Страхи и эмоции не всегда наполнены смыслом. Вам необходимо дать голос более глубокому аспекту себя, существующему где-то за пределами интеллекта. Мандалы эффективный способ трансформации энергии вокруг тех или иных ситуаций или ощущений, таких как давление на грудь, пустота в животе или ком в горле, будто приглушающий голос. Мне очень нравится то, как мандалы помогают обретать внутренний мир без слов. Это поистине волшебство. Для начала чётко определитесь с целями. Чего вы хотите от мандалы? Она должна помочь вам примириться с энергией, окружающей то или иное чувство, ситуацию или отношение. Воспользуйтесь преимуществом. Всё, что составляет наше теневое я, имеет энергетический заряд. Вам не нужно доводить это до уровня интеллекта и выражать в чётких мыслях. Просто сконцентрируйтесь на энергии, которую фактически ощущаете в теле. Что с ним происходит? Может, это похоже на удар электротоком? Или это болезненное ощущение в животе или тяжесть в груди? А может, энергия течёт по вашим венам, ослепляет вас или заставляет чувствовать себя будто в невесомости? И помните, сейчас ваш язык суть энергии, а не поэзия, и не стоит беспокоиться о том, как бы вы описали это кому-то другому. Всё это уникально и относится только к вам. Лучше всего делать мандалу не в помещении. В сущности место значения не имеет, но есть что-то чудесное в том, чтобы включить природу в процесс. Моя единственная рекомендация выделить достаточно времени и позаботиться об уединении. Возможно, вам и не понадобится много времени, но вы же делаете это для себя, так зачем торопиться? Воспринимайте мои инструкции просто как общий план. Здесь нет неправильного способа, так что не будьте к себе слишком требовательны. Просто максимально задействуйте воображение и креативность. Следуйте инстинктам. Создание энергетической мандалы. Для начала соберите разные природные материалы, желательно с земли: листья, лепестки цветов, камни, разные обломки, всё что угодно. Всё, что вам понравится или покажется подходящим. Затем веточками и палочками обозначьте круглую рамку. Если делаете мандалу в помещении, используйте мелочи, найденные дома. Опять же, всё, что сочтёте годным. Рамку можно чем-то нарисовать или, как вариант, заранее принести природные материалы с улицы. Используя всё, что собрали, создайте абстрактную картинку. Она должна отражать ваши чувства, связанные с эмоцией, над которой вы работаете. Если, например, вы хотите примириться со стыдом, сначала позвольте себе почувствовать его. Дайте ему проявить себя. А теперь подумайте, как бы вы передали это чувство в мандале, если бы у вас не было слов. Если бы вы подходили к делу как художник. Разложите собранные предметы в своём круге так, чтобы они с вами говорили. Не думайте, что куда класть. Просто позвольте бессознательной части разума направлять вас. Когда почувствуете, что закончили, сядьте рядом. Это энергетическое изображение вашей эмоциональной раны. Когда будете готовы, спросите себя: "Что мне нужно сделать с этой картиной, чтобы изменить энергию, трансформировать её, залечить рану и обрести покой?" Перемещайте предметы Возможно, вы что-то уберёте, а что-то добавите. Опять же, следуйте инстинктам. Можно оставить мандалу на несколько дней незавершённой, и время от времени к ней возвращаться. Кстати, если ваша мандала на улице, природа вполне может решить вам помочь. Если ветер поднял и сдвинул либо унёс какие-то части вашей мандалы, радуйтесь, вам протянули руку помощи. Когда почувствуете, что мандала закончена, позвольте ей говорить с вами. Обратите внимание на эмоции и озарения, которые приходят к вам. А поняв, что цель достигнута, разберите мандалу, вернув природе то, что ей принадлежит.